Глава 47. Я подняла голову на звук шагов и повернула влажное лицо к фонарю. Под ним что-то промелькнуло. Не животное, человек. И шаги человеческие, крупного мужчины. Кир. Я прижалась к нему. Он не отозвался, хотя тело в посмертном превращении еще двигалось и жило само по себе. Вдруг сбоку на меня налетел Руслан, схватил за талию и поднял, взваливая на плечо, как мешок. Я даже пискнуть не успела. Дернулась, скатившись с плеча, и он перехватил меня у груди, как ребенка. — Сумасшедшая! — громоподобно зрачал он. — Быстро уходим! — Отпусти! — завопила я. Не слушая возражений, он поволок меня в темноту. Сопротивляться бессмысленно. Я обернулась поверх плеча, глядя назад. На зыбкий круг света фонаря, кирпичную стену с черными стыками и тело на щербатом асфальте. Уткнулась в плечо Руслану, кусая губы. Рубашка пропитывалась от слез, но я не издала ни звука. Руслан вынес меня к дороге, где ждал пикап. Припозднившаяся парочка шарахнулась прочь. Наверное, узнали его. Решили, что хозяин Авалона похитил очередную девку взамен Оливии. Он открыл дверцу, зашвырнул меня на соседнее сиденье и устроился за рулем. «Сумасшедшая!» — спокойнее повторил он и завел машину. Он бы сожрал тебя, если бы я не успел. Помоги ему! Я зарыдала горько и тяжело. Плакала и знала. Не поможет. Иначе бы мы не ушли. Руслан выжил газ и оторвался от обочины, где занимал кучу места. Машина у него широкая. По ночным трассам мы рванули к Авалону. Он погибнет, зарыдала я. Да не сдохнет он, с досадой прошипел Руслан. Ему пожрать надо. Он бы съел тебя. Там больше никого нет. «Руслан!» — я сглатывала соленые слезы, с мольбой глядя на него. «Давай вернемся, я прошу! Я благодарна, что ты помог, но давай вернемся! Он нападет на кого-нибудь!» Руслан не отреагировал, но постепенно сбросил скорость. Кулак со всей силы ударил в руль, он зарычал от злости, но я добилась своего. Пикап развернулся в обратном направлении и застыл наискосок. Мы были на участке дороги, где ландшафт перетек из городского в природный. Вдоль обочины шуршали деревья в ночной тиши. Руслан сложил на руле массивные предплечья и уткнулся в них лбом. Он выглядел измученным. Моими истериками, своими проблемами. «Если не пойдешь...» — я схватила за ручку. «Я пойду сама». Не глядя в мою сторону, Руслан выпрямился и послал машину вперед. Он все-таки ехал за братом. Из-за меня, но ехал. «И чем мы будем его кормить?» Руслан хмуро смотрел на дорогу. Пикап подпрыгивал, свет фар прыгал вместе с нами. Дорога в ухабах. Свет залил асфальт в выбоинах, подчеркивая каждый провал. Но Рус не сбросил скорость. Машину он не жалел. Мы вернулись в город и проезжали мимо местных дискотек и дешевых подвальных клубов. Лицо Руслана, черные волосы, зачесанные назад, сильно отросшая щетина, почти оформившаяся в бороду, стали красноватыми из-за отблесков красного неона. «Я подойду к нему сам» предупредил он, сворачивая в переулок, где мы оставили зверя. У меня громко билось сердце. Я с ногами забралась на сиденье и смотрела туда, где из-за поворота должно показаться тело. Мы миновали фонарь, пикап свернул и замер. Свет фар залил переулок, нигде не оставив теней. Яркий бил до самого конца. Кира нигде не было. «Твою мать!» — проворчал Руслан и заблокировал двери. Он долго таращился на то место, где был брат, а затем начал сдавать назад. «Где он?» — я схватила мощное запястье. «Рус, что происходит?» «Превратился и ушел». Он помолчал. «Так бывает. Он сейчас как зверь или полузверь. оливия ты не должна к нему подходить, пока он не отойдет». «Он может съесть меня?» — с непонятным чувством спросила я. «Правильно, Руслан испугался. Я бы его подпустила, счастливая, что живой». Смотрела бы в глаза голодному хищнику и ласкала его, как на поляне, под яблоней, где я ждала их. И Кир в образе тигра подходил, обтирался об плечи, колени, а я гладила огромную голову. Это было безумно приятно. Подойди он сейчас, я бы снова потянулась к нему. — Я сам разберусь, — Руслан задумался. — Отвезу тебя домой. — В Авалон. Не спорь, там безопасно. — Не думаю, что Кир будет охотиться за мной по всему городу. — Никир, — отрезал он, — другие, — назревают проблемы, и я хочу, чтобы ты была дома. И если я не вернусь, иди к людям, проси помощи, оборотни тебе не помогут. Расскажешь все без утайки, тебя спасут. — Руслан, ты меня пугаешь. Я попыталась взять его за плечо, но он стряхнул мою руку. — Едем в Авалон, — прорычал он, косо глядя на меня. Сообразив, что спорить бесполезно, я откинулась на сиденье. Проехав мощенный отрезок дороги, из-за чего пикап двигался, как по стиральной доске, мы лязгнули крышкой канализационного люка и выскочили на трассу. Я кусала ногти. «Где же ты, Кир? Что с тобой?» В переулке я успела заметить кровь на асфальте, но ножа не было. Кир бы не смог его забрать, если бы полностью стал зверем. А такой клинок он не оставит с его-то страстью к холодному оружию. «Значит, он ушел как человек или как полузверь?» И никого не успел сожрать для массы? Или оружие забрал убийца? «Руслан!» — позвала я. «Ты знаешь, кто это сделал? Ты видел его?» «Почуял!» — признал он. «Кто это?» — я робко тронула запястье. «Скажи, прошу!» «Гиена!» «Что?» «Если ты не понимаешь, что я говорю, Оливия!» Он взглянул на меня жгучим, тяжелым взглядом. «Зачем задаешь вопросы?» «Это была выжившая псина!» «Двоих ты видела в нашем кабинете, когда мы встречались с Сергеем?» Я вспомнила тот день. Они похитили Лерку, мне пришлось занять ее место. Двое мужчин привели леопардицу, которую потом пытались съесть. Одного мальчики убили, второй сбежал. Я видела его на дороге, когда мы мчались с сестрицей подальше от клуба. Тварь на лесной дороге я не узнала сразу, слишком неожиданно она появилась, а у моей машины слабые фары. Теперь я поняла. Это была крупная гиена, очень похожа. «Ты думаешь, он ударил Кира ножом?» «А кто еще?» – буркнул Руслан. «Я его чую. Он бы по-другому не справился с Киром. Из-под тишка только. Он уверен, что это не лев?» «Но я боялась задавать вопросы». «Думаешь, Кирилл жив?» – спросила я. «Куда он ушел?» «Прятаться. Он ранен. Искать логово или пищу. Мне не до того, Оливия». — рассерженно зрачал он. — Кирилл пусть сам разбирается со своими проблемами. Мне главное устроить себя в безопасном месте. Мы были уже неподалеку от Авалона. Руслан припарковался и бросил пикап открытым. Взвалив меня на руки, понес меня в клуб. Но не через главный, а запасной вход. По винтовой лестнице мы поднялись на второй этаж и оказались в моих старых апартаментах. Он поставил меня на пол и вздохнул. — Вот ты и дома сказал Руслан.